Глава 11. Третий поворотный момент. Это случилось в самый обычный день. Тем утром, как я обычно проводил свою тренировку, я давно не видел бодигади, но тут не о чем беспокоиться. Этот парень всегда делал, что хотел. Если постоянно беспокоиться о каждой мелочи, это ничем не поможет. По крайней мере, Элина Ли всегда так заявляла. Уверен, так и есть. Вернувшись с тренировки, я обнаружил, что Аиша и Сельфи ждали меня серьезными лицами. Увидев, что я вернулся, взгляды их устремились на мое лицо. «Ах, Руди! Интересно, в чем дело?» «Похоже, возникла какая-то проблема. Мне неспокойно». «Эм, теперь, когда дело дошло до такого, мне даже страшно». Неуверенно улыбаясь, Сильфи почесала себя за ушком. «Здесь нечего бояться. вперед, сестренка Сильфи, собери все свое мужество». Подталкиваемая Аишей, Сильфи шагнула ко мне. Суетливо, потирая руки перед собой, она встала прямо напротив меня с пунцовым лицом. Затем прижала руку к животу и сказала это. «Эм, Руди, и я уже два месяца, как их не было». «Не было? Чего?» «Не то, о чем стоило спрашивать». «И потом, знаешь, я чувствовала себя не очень хорошо, так что я подумала, что может быть это...» «Я уставился на живот». «Сильфи. Изящный, стройный животик. Ни за что. Не может быть». «А, ну и ты знаешь, вчера Иша сказала, что я проверилась у доктора по соседству. Ну и они сказали, что, вероятно, нас стоит поздравить». «О!» Мой голос дрожал, руки тоже дрожали, даже мои ноги дрожали. Стоит поздравить, полагаю, это значит, что она беременна. Это ведь не сон, правда? Я ущипнул себя защику. Ой, это не сон. Я судорожно сглотнул. Ясно, все правильно. Нельзя сказать, что это просто совпадение. «Если как следует стараться, то добьешься успеха. Я делал это именно с таким намерением. Если утверждать, что так и планировалось, то это совершенно верно. Поскольку я слышал, что Эльфа мне так легко забеременеть, это случилось неожиданно быстро. Так что я просто был слегка растерян». «Эм, Руди, что ты думаешь?» С тревожным видом спросила Сильфи. «Интересно, какая вообще реакция должна у меня быть в подобном случае?» «Я не знаю, это слишком внезапно». Не «Ничего, если я потрогаю». «Э, а, да, пожалуйста». Я погладил стройный животик Сильфи. Это те самые ощущения, которые испытываю, когда глажу его. Тонкая талия, немного жира, подтянутый животик. Когда касаешься его, чувствуется такая теплая нежность. Но после сказанного кажется, он стал чуть больше. Нет, должно быть, это все мое воображение. Вряд ли это еще можно определить по одному лишь прикосновению. Ясно. Там внутри мой ребенок. Когда я произнес это вслух, то почувствовал что-то глубоко внутри. Там что-то закипает. Что это? Мне захотелось кричать. «У меня будет ребенок! Мой ребенок! Это так нереально!» «Однако я просто невероятно счастлив!» «Нет, одним лишь словом счастья невозможно выразить все это!» «Что же это? Что же это?» «Уважаемый брат, неужели вам нечего сказать, госпоже?» После слов Аиши я пришел в себя «Э?» «Сказать? Интересно что? Поздравляю?» «Нет, это не то! Спасибо тебе!» «Правильно, спасибо тебе!» «Сильфи! Спасибо тебе!» «Э? Спасибо?» Сильфи улыбнулась, только какой-то слегка кривой улыбкой. «Надо было что-то другое!» Тогда интересно, какой же ответ был правильным? Вспоминая, что сказал Пол тогда Зенит. Вспомни слова, которые он произнес, когда была зачата норм. Ты хорошо постаралась? Ты сделала это? Что-то в этом духе? Этот парень, почему он использовал такие фразы? Выглядит, будто он смотрел свысока. Или он думал, что беременность это что-то, что действительно зависит от усилий женщины? Вполне возможно, если речь идет об этом парне, такое вполне возможно. Беременность. Сильфи беременна. Эта очаровательная девушка с короткой стрижкой носит моего ребенка, моего. Верно, стоит только подумать об этом, и меня охватывают такие чувства, что я просто не могу выразить их. Почему-то слезы подступили к глазам. Просто почему-то, почему-то никак не могу выразить это сильфи. В орудие! Я обнял Сильфи, просто вот так, подхватив ее на руки и крепко прижал к себе. Нехорошо, нехорошо, если я буду сжимать ее слишком беззаботно. Нежно, верно, нежнее. Иначе это может негативно повлиять на ребенка у нее в животике. Хе-хе, Руди, ты всегда говорил, что хочешь ребенка, верно? Сильфи, в свою очередь, обвила руки вокруг меня и ободряюще похлопала по спине. После этих крепких объятий я отпустил ее. Мой взгляд устремился на Сильфи. Я отражался в ее больших глазах. Ужасное лицо, залитое слезами. Сильфи прикрыла глаза. Я, поглаживая ее по голове, поцеловал ее в губы. Такие нежные и мягкие. Это любовь. И тогда, когда Иша демонстративно откашлялась, я снова пришел в себя. Только тут я осознал, что уже ласкаю грудь и попку Сильфи. «Уважаемый брат, поскольку это может повредить госпоже и ее ребенку, на некоторое время прошу воздержитесь от вашего сексуального общения». «Нехорошо, нехорошо. В такой период ничего хорошего не выйдет, если я буду домогаться ее. И неважно, как сильно мы друг друга любим, это не приведет ни к чему хорошему. А, но ребенку пока всего месяц-два, еще прошло не так много времени. Так что если аккуратно... Нет, это нехорошо. Я вытерплю это». «Да, конечно. Я сам так решил». А Иша вдруг неожиданно кокетливо рассмеялась, приподняла подол своей свои юбки. Поскольку все так сложилось, на это время я не могу побыть вашей партнершей. Не стоит нести ерунду, которую бормочет, разве лишь с Соня. Аиша разочарованно поникла. Я признательна за такое предложение, но почему-то не испытывал по отношению к тебе никакого желания или страсти. Хотя лично я не вижу ничего особенного плохого в подобных отношениях с младшей сестрой. И все-таки это именно так. В этом мире не хочу совершить ничего, что снова придет к разрыву отношений с семьей. «Тогда, уважаемый брат, я отправлюсь сообщить об этом Ариэль сама и тут же вернусь». «Госпожа, вам лучше пока будет отдохнуть от своих обязанностей», – невозмутимо продолжила Аиша. «Если Сильфи беременна, то она уже не может охранять принцессу. Конечно, лучше всего, если она возьмет отпуск». «Нет, я пойду. Уверен, будет лучше, если я сам объявлю об этом». «Эх, братик, разве тебе не нужно остаться с сестренкой Сильфи и обсудить куда более важные вещи?» С усталым вздохом спросила моя младшая сестра: Более важные вещи. Ясно, нам и правда стоит получше обсудить все это и как следует поговорить. Так что возьму это на себя и скоро вернусь. Да, оставлю это на тебя. Аиша удалилась, Сильфи я остались вдвоем. Я сижу на диване рядом с Сильфи, когда взволнованно взял Сильфи за руку, она с готовностью сама сжимала мою руку, прижимаясь ко мне. Я не знаю, о чем говорит, только мысль, что надо взять на себя ответственность, упорно крутится в голове. Но мы ведь и так уже женаты. Так вот, Сильфи, что, Руди, уверен, тебе будет сложнее, но все-таки прошу, позаботься обо мне. Да, предоставь это мне. Сильфи, хихикнув, улыбнулась, а потом легла, уложив голову мне на колени. Свободной рукой я стал гладить ее по голове. Я как раз подобрался к району позади ее ушка, когда... «Руди, да? Думаешь, лучше мальчик или, может, лучше девочка?» После этого внезапного вопроса я даже растерялся. «Все верно, есть целых две разновидности детей». «Но это не то, что мы самостоятельно можем выбрать, верно?» Когда я сказал это, Сильфи рассмеялась. «Мальчик или девочка?» «Мне самому интересно, что же лучше?» «Интересно, кто у нас родится?» Все-таки с точки зрения рода, полагаю, если мальчик будет старшим в семье, то это неплохо. Хотя нет, мы все-таки не семья самураев или что-то такое. И не похоже, что в этом мире есть какие-то проблемы с тем, чтобы позволить женщине возглавить семью и унаследовать все права. Хотя сейчас, даже учитывая все мои достижения, наследовать не так уж и много. Хотя, нет, полагаю, не стоит так сильно сейчас об этом задумываться, мальчик или девочка. Будь это я из моей прошлой жизни, уверен, я бы без колебаний выбрал бы девочку. С моими полными всякого дерьма мозгами я бы заявил что-нибудь о ведении дневника наблюдений и ежедневных фотографий того, как девочка превращается в девушку. Что за дурак? Тем не менее, сейчас все будет хорошо, если это просто будет здоровый ребенок. Это вполне достаточно. «Но знаешь, Руди, теперь я наконец-то чувствую себя твоей настоящей женой. Полагаю, это значит, что в любом мире самое главное – это оставить после себя потомков. Похоже, что сельфи скрывала подобной тревоги, ну или скорее неуверенность, поскольку с ее происхождением могло быть трудно сделать это. Впрочем, все тревоги оказались бессмысленны. Но теперь Руди будет вынужден долго сдерживаться, верно? Ну, в том смысле. Я без вопросов выдержу это. Это и называется ответственность. Я отличаюсь от Пола». Если я когда-нибудь сделаю это с другой женщиной, может, без сомнений, всерьез злиться на меня. Я не буду особо злиться, но я явно почувствую себя немного одинокой. Одинокой и все? Нет. Но знаете, я все равно не предам ее. Я уверен. Просто надо подумать об этом логически. Подумать, что было бы, окажись в такой ситуации, я на ее месте. Если бы другой мужчина сделал бы это с тобой, Сильфи, я точно был бы в ярости». В ответ на эти слова Сильфи лишь рассмеялась. «Эта улыбка предназначена лишь мне. Я счастлив». Некоторое время мы просто тихо и молча сидели, обнявшись. Аиша вернулась к вечеру, приведя с собой Норн. «Поздравляю, Сильфи-чан!» «Да, спасибо тебе, Норн-чан!» Вставь перед Сильфи, Норн быстро склонила голову. Сильфи улыбнулась со смешком и погладила ее по голове. Когда ее погладили, Норн сразу расслабилась. По ее лицу было понятно, что она вовсе не против этого. Интересно, ей так нравится, когда ее гладят по голове. В любом случае, хорошо, что не смогли поладить. И я собиралась была обойти всех и рассказать об этом, но решила, что лучше оставить это на потом. Невозмутимо сообщила Аиша. Похоже, она решила, что сегодня лучше последовать моей идее провести в кругу семьи. Поэтому она и привела только Норн. Я, правда, не помню, чтобы предлагал что-то подобное, но думаю, это неплохо. К тому же ходить по округе и сообщать всем эту новость несколько неловко. Лучше, правда, отложить это на пару дней. И я уведомила Ариэль сама, что госпоже понадобится отпуск, по крайней мере, на пару лет. Я также позаботилась о том, чтобы уладить все формальности в университете. Также двоюродная бабушка Линали сама благородно согласилась пока взять на себя обязанность стража принцессы. Я волнуюсь, все ли у бабушки будет в порядке, например, эти ее проблемы с проклятием. Она сказала, что как-нибудь справится, так что проблем здесь быть не должно. Все-таки у прекрасный самоконтроль. А теперь у нее есть и то магическое приспособление. Уверен, проблем не будет. Пустые классы, подсобка спортзала, даже во время занятий. Есть куча мест, которыми они могут воспользоваться. Заноба сама планирует навестить нас вечером через 5 дней. Похоже, он намеревается поужинать здесь, так что нам стоит подготовиться. Ариэль сама навестит нас через 10 дней, также вечером. Когда я спросила, собирается ли она остаться на ужин, она сказала, что в этом нет необходимости. Клифф сама и двоюродная бабушка Линали сама, похоже, навестят нас вместе с Орель сама. Риней сама и Пурсена сама покажутся позже. Когда найдут подходящее время? Точно пока неизвестно. На нахоши сама передает свои поздравления. Только одно слово поздравляю. Бодигаде сама не удалось отыскать, но я оставила для него сообщение. Совершенно невозмутимо, но прямо вышкаленная секретарша. Аиша правда удивительно. Понятно, спасибо за работу, Аиша. Да, уважаемый брат. Сказав это, Аиша хмыкнула, глядя на Норн. Норна уставилась на нее с обиженным видом. Похоже, Аиша хочет выглядеть идеально передо мной, так что часто пользуется подобными манерами. Похоже, факт того, что у них разные матери из-под не дают им покоя, хотя я и говорил, и не беспокоиться по этому поводу, и что я отношусь к ним одинаково. Я знаю, что эти двое часто спорят из-за каждой мелочи. Впрочем, говоря, что такие ссоры – лишь доказательство близости. Уверен, все будет хорошо. Пока это не перейдет в стадию настоящей холодной войны, все-таки даже ссорясь, они не говорят ничего слишком оскорбительного. В любом случае, этот ребенок должен родиться как раз ко времени, когда вернется отец. Уверена, он сильно удивится. Отец! Норн просто просияла, сказав это. Норн, папенькина дочка. Я уверен, что она уже как-то наверняка заявила, что и мечта в этом будущем выйти замуж за папу. «Удивленное лицо отца, я хочу это увидеть!» «Да, этот парень из тех, кто будет очень добр к своим внукам. Уверен, он будет просто в восторге. Все-таки, когда родилась Норн Иша, он был весь охвачен любовью. Когда я произнес это, Норн с Аиша вдруг засмещались. Полагаю, это правда должно быть делов, как говорить о временах, которых они не помнят». Это то, чего стоит ждать, да, брат? Когда Норн произнесла это, мы улыбнулись. Мы с Сильфи одна семья. Пол, Зенит и Лилия здесь. И с нами мои младшие сестры. Идеальная мечта, которая возникла еще давным-давно в деревне Буэна, казалось вот-вот воплотиться в реальность. Плохие новости пришли два месяца назад. Экспресс-почтой было доставлено срочное сообщение. Дата на письме была проставлена полгода назад. Имя отправителя было Гису. Одной из особенностей таких сообщений было их краткое содержание. «Возникли трудности со спасением Зенит. Требуется помощь. Стоило мне увидеть эти слова, и перед глазами все побелело. Когда я пришел в себя, то понял, что нахожусь в том самом белом пространстве. Я вернулся в свое жирное безвольное тело. Я был в смятении. Я уставился на раздражающий фактор перед собой. Это был тот парень. Расплывчатая фигура, будто бы скрытая цензурящей мозаикой, не перестающая ухмыляться. Хитагами. «Привет! Эй, что это значит? Что именно?» Письмо от Гису. Там сказано, что возникли трудности со спасением Зени, Что это значит? Именно это оно и значит. Уверен, им трудно пришлось. Ты. Это ведь ты сказал, разве нет? Если ты отправишься на Бигарита, то пожалеешь. Что насчет этих слов? Ты обманул меня? Я не обманывал тебя. Если ты отправишься на континент Бигарита, то ты пожалеешь. Это так и не изменилось даже сейчас. А, ясно, я понял. Другими словами, вот оно как. Вот что ты хотел сказать. Если ты отправишься на Бигарита, то пожалеешь. Но если не отправишься, все равно пожалеешь, так? Все не так. Собственно говоря, разве ты жалел об этом до вчерашнего дня? Ты завел множество друзей, повстречался с разными людьми, даже сам вырос немного. Также ты мог справиться со своим недугом. Смог наладить отношения с обеими младшими сестрами. Более того, женился и даже завел ребенка. Конечно, это неплохо, совсем неплохо, но ты ведь понимаешь... Это ты сказал мне это, что лучше мне не отправляться на континент Бигаритта. Ты обманул меня. Я не обманывал. На самом деле, я сейчас могу снова повторить те же самые слова. Лучше тебе не отправляться на континент Бигарита. В конечном счете, ты пожалеешь об этом. Но, но, моя семья в беде. Прошу, по крайней мере, назови мне причину. Я не могу сказать этого. Проклятие, если подумать, ты всегда таким был. Это просто ужасный способ выразить это. Пусть даже я всегда помогал тебе своими советами. Помогал ты мне или меня вечно водили за нас. это разные вещи. Эй, расскажи мне хотя бы, о чем именно я буду сожалеть. Без этого я просто не смогу правильно отреагировать и расставить приоритеты. Обычные люди даже не стали бы взвешивать свои варианты, знаешь ли. Ты правда необычен. Необычен или как там его, это не важно, я просто не хочу пожалеть. «Если ты просто задумаешься над этим немного, уверен, ты и сам поймешь. Ты провел в университете полтора года. Твоим младшим сестрам понадобилось около года, чтобы добраться сюда. Тут не может быть каких-то недоразумений, верно? Нет. Мои младшие сестры увидели письмо от меня, потому и забрались так далеко. Не будь письма, они остались бы в Милисе и осели бы в одном из портовых городов. Нет, даже без письма. Пол планировал отослать дочерей в королевство Асура, поскольку именно там живет семья Лилии». «Теперь ясно. Когда ты сказал об этом, я понял. Даже теперь все по-прежнему. Если ты сейчас отправишься в путешествие, то что ты собираешься делать с Сильфи и своим ребенком? Путешествие на континент бегает, а потом возвращение обратно. И на все это время ты собираешься бросить свою жену одну?» Ты имеешь в виду, что неважно, как я поступлю, в конечном итоге я пожалею? Верно. Даже если тебе кажется, что ты как-то сможешь избежать сожалений, тебе это не удастся. Если ты отправишься на континент Бигарита, то так упустишь большие возможности. Вот почему будет лучше, если ты никуда не пойдешь. Тс. Если уж ты потрудился объяснить все так подробно, то, вероятно, я и правда буду жалеть об этом. Я понял. Ясно. Тогда ты готов выслушать совет? Да, говори уже. Хэм. Рудеус, во время следующего брачного сезона зверу людей будь готов. Затем Ринь и прусены начнут виться вокруг тебя. Завяжи отношения с одной из этой парочки. Если ты поступишь так уверен, ты станешь еще более счастливым. Эй, с чего вдруг такие внезапные разговоры об измене? Я уже решил, что во что бы то ни стало защищать честь Сильфи. ты же знаешь. Да и у нас с ними вовсе не такие отношения. Счастлив, счастлив, счастлив. Под это эхо мое сознание угасло. Я очнулся. Сверху склонилась сельфи, смотря на меня с беспокойством. Я понял, что лежу на кровати. «А, Руди, ты в порядке? Тебе приснился кошмар?» «Да». Что случилось после того, как я получил то письмо? Я не очень хорошо помню. Помню только, что был так ошеломлен, что просто выпал из реальности. Наверное, потому что еще недавно все шло просто идеально. Поэтому шок и оказался таким большим. Письмо от Гису. Слова с просьбой о помощи, что-то должно бы случилось. Однако были слова Хитагами, и даже если они медленно отправились в путешествие, есть вероятность, что это просто недоразумение. Может быть, думаю, так слишком оптимистично, но, возможно, Гису послал это сообщение, поддавшись излишней панике. Все верно, отправителем был не Пол, это был Гису. Это был новичок. Этот обезьяний ублюдок. Интересно, почему этот парень вообще послал мне такое письмо? А все потому, что он говорил, что поищет Зенет, Но в письме Пола не было о нем никаких упоминаний. Может быть, Гису искал Зенни самостоятельно и в конце концов нашел ее. Письмо было отослано полгода назад. Вполне может быть, что он отправил еще до того, как встретился с Полом и остальными. Он вполне мог посчитать, что не справится сам и потому отослал это письмо. Может быть, он и Полу послал такое же. Однако вскоре после этого он вполне мог повстречаться с Полом, и все закончилось хорошо. Такое тоже может быть. Но это все только может быть, да возможно. Я волнуюсь, как все обстоит на самом деле. Я сам нахожусь в далекой стране и даже не могу делать никаких четких предположений. К тому же есть вопрос с Сильфи, нашим ребенком. Чтобы добраться до континента Бигаритта, неважно, как сильно спешить, уйдет минимум год. Я когда-то уже разузнал этот маршрут во время пребывания в Восточном порту. Поэтому я, может быть, и смогу как-то сократить путь. Но даже если оптимистично утверждать, что на дорогу потребуется всего полгода в один конец, на полное путешествие все равно уйдет год. Все-таки это невозможно. Я просто не могу вот так бросить свою беременную жену и уйти. Как я и думала, это из-за того письма, верно? Я не смог ничего ответить. Все-таки я и Сильфи обещал, что никогда больше не исчезну внезапно. Я обещал ей. Утверждать, что если я уйду, предварительно обо всем ее предупредив, то внезапным исчезновением это не будет. Это тупо. Это просто софистика. Даже если мы как следует все обсудим, или я оставлю для нее послание в надежде, что она все поймет, тому, кого вот так бросают в одиночестве, всегда очень больно. Послушай, Руди, и если это насчет меня... то не надо так сильно волноваться. Все-таки теперь здесь Аиша Чан, верно? С болью произнесла Сильфи. Не может такого быть, чтобы это ее не тревожило. Это естественно, все-таки у нее нет никакого опыта с беременностью. Ее животик становится все больше. Недалеко дни, когда и станет тяжело даже подниматься по лестнице. Вполне возможно, что я даже погибну там, куда направляюсь. Я могу никогда уже не вернуться. У него просто нет выбора, кроме как пытаться бороться с подобными тревогами. «Я не пойду. Я останусь с тобой, Сильфи». После этих слов Сильфи охватило лишь еще большая тревога. В конце концов, не зря было сказано, что как бы я не поступил, я все равно пожалею. Прошло три дня. Сильфи, Аиша и Норн все выглядели очень обеспокоенными. Я объявила, что не поеду на континент Бигаритта. Однако, правильно ли это, я все равно не знаю. Я никак не могу определиться. Может, я и заявил так, но я все еще колеблюсь. Не так уж много людей, с которыми могу посоветоваться об этом. Одна из них, Эли нали, сказала, «Полагаю, будет лучше тебе остаться здесь. Ты». По одной этой фразе я сразу понял ее настоящее намерение. Элина Лиссан, неужели вы планируете отправиться туда сами? Рудеус, Сильфи моя внучка, так что позволь мне вмешаться и помочь ради собственного потомка. Похоже, письмо с просьбой о помощи пришло и ей, и она собирается пойти, хотя у нее есть те, кого она вынуждена будет оставить. А что насчет планов стать стражем принцессы Риэль? Пока она на территории университета, тут нет почти никакой опасности, до такой степени, что это почти кажется глупостью. Неважно, как низкая вероятность опасности, охрана для того и нужна, чтобы предотвратить ее. Когда придет время, не так ли?» «Нет, единственное, кому это должно быть важно, это сама Ариэль. Элинали же взялась защищать принцессу по доброй воле. У нее нет особых причин, способных ее удержать». «А что ты планируешь насчет Клифа? Я расстанусь с ним. Он может обидеться на меня, но тут уж ничего не поделаешь». Элинали негромко рассмеялась. Это не была ее обычная чарующая улыбка. Она была такой одинокой». Клиф чистое дитя, у него есть таланты, он стремится вперед, у него есть все возможности стать папой в будущем. Любовь, которую он испытывает ко мне, затеряется среди прочих воспоминаний, заполнивших его юные годы. В таком случае лучше всего будет просто оставить его. Становится жаль Клифа. по учению Милиса они могут любить только единственного партнера. «Если Леналис вдруг исчезнет, его вера может быть поколеблена. Этот парень человек сердцем, я просто не знаю, что с ним случится, если он утратит веру». «Подвела я только Линалис. Это я посоветовал тебе остаться. Пожалуйста, позволь мне хотя бы стать для тебя чем-то вроде прикрытия. Так что ты сможешь оставить все мне, а сам спокойно ждать здесь. И когда я вернусь, обязательно покажи мне моего здорового и веселого правнука». На этих словах тема была закрыта. Похоже, Леналис намеревается твердо стоять на своем. Я также посоветовался за Нобой, даже услышав обо всем, он ни капли не изменился в лице. Ну, если так, раз уж речь идет о вас, мастер, вы сможете быстро со всем разобраться и вскоре вернетесь. Отозвался он абсолютно невозмутимо. «Я же останусь здесь и продолжу исследование. Буду надеяться на ваше скорое возвращение. Я думал, ты скажешь не уходить или, по крайней мере, взять тебя с собой. Прошлый раз, когда мы попрощали в Широне, он вцепился в меня в слезах. Мне бы, если честно, хотелось бы, чтобы нечто подобное случилось и на этот раз. Однако, слова Занобы были полной противоположностью. Если вам, мастер, нужен спутник, то я не стану отказывать, но поскольку я не очень опытен в странствиях, то могу лишь замедлить вас. Кроме того, Заноба бросил взгляд на Джули. Я ведь не могу взять ее с собой в такое путешествие. Джули еще очень юна. Хотя есть вариант оставить ее на попечение джинжер но в таком случае исследование сильно затянется. А если она отправится на этот путь с нами, то это потребует от нее всех ее сил до последней капли. К тому же это очень опасно. Заноба, скажи, стоит ли мне идти? Это решать только вам, мастер. Что-то, что решать только мне, эти слова прозвучали так, будто он пытается оттолкнуть меня. Хотя я и хотел с ним посоветоваться, а потом Заноба вдруг добавил. «Однако, мастер, есть кое-что, что я хотел бы сказать вам. Да, даже без присмотра отца дети все равно рождаются. Если вы так волнуетесь, то пока вы путешествуете, я возьму на себя эту ответственность и присмотрю за вашей женой». В этих словах возникли его настоящие чувства, ясно. Уверен, король не присматривает лично за всеми своими беременными женами и наложницами. «И, конечно же, я всегда буду на вашей стороне, мастер». «Ясно. Спасибо, Заноба. Сильфи не останется одна. Аиша будет рядом, как, впрочем, и Ариэль, и остальные. Она не одна. Это не так, будто я брошу ее одну». «Так должен ли я отправиться на континент Бигарита или не должен? Элина ли сказала, что пойдет сама, а я должен ли ждать?» Заноба сказал, оставить все на него, отправляться на помощь и поскорее возвращаться. «Я волнуюсь, что же мне делать? Полагаю, я должен пойти. Заноба прав». В самом деле, если мать здорова, то дети все равно родятся, даже если отца не будет поблизости. Нет, тут другое дело. Я ведь не король или кто-то там еще». Определенно, лучше если отец находится рядом. Хоть Сильфи и сказала не волноваться и идти, но это ее первые роды. Ей самой наверняка неспокойно, на самом деле она должна плакать и умолять меня не уходить. Более того, я бездумно наговорил всех тех прошлых фразочек о том, что хочу от нее детей. Если вы прямо спросите, действительно ли я так сильно хочу детей, я не найду что ответить. Но Сильфи искренне приняла все это и подарила мне ребенка. И вот после такого, когда она забеременела, я вдруг собрался в долгое странствие. Разве это не будет предательством? Однако, я до сих пор чувствую, что слишком долго откладывал вопрос насчет Пола и остальных. Самовольно расставил приоритеты. Решил вместо этого поступить в университет, чтобы излечить свою ЭД. Поэтому теперь, когда наступил подобный момент, недостаточно ли это сама по себе причина, чтобы отправиться и спасать свою семью? Я так долго откладывал это. Не пора ли расставить все по местам? Я не знаю. Я не могу избавиться от чувства, что что бы я ни решил, в конечном итоге я пожалею об этом». Пока я волновался об этом, наступил уже четвертый день. Все эти дни я не мог уснуть. По утрам у меня даже не было мотивации, чтобы проводить тренировку, так что я просто рассеянно шатался в саду у входа. В этом городе даже летом довольно прохладно, особенно по утрам. Иногда даже подмораживает. Я бездумно наблюдал за восходом солнца. Вдруг я услышал удивленный возглас. Оглянувшись, я видел, что дверь открыта. Там стояла Норн. За плечами у него был большой рюкзак, которым я пользовался, когда был искателем приключений. Он был доверху забит и явно рассчитан на долгое путешествие. Впрочем, ей всего 10, она, наверное, идет на какой-то пикник. Я молча посмотрел на нее. Норн уклонилась от моего взгляда, чувствуя себя явно неловко. Она выглядела так, будто я ее поймал за какой-то проделкой. «Куда ты идешь?» Норн не ответила. Я спросил еще раз. «Куда ты собираешься пойти?» Посмотрев на меня и задумавшись, чтобы сказать, Нор наконец открыла рот. «И если бра, брат не идет, то я решила пойти сама». Я снова серьезно посмотрел на нее. Думаю, речь идет о походе на Бигаритто. Я опять посмотрел на Норн. Норн еще маленькая, слишком маленькая. Ей еще только 10 лет. Хотя рюкзак у нее собой не похоже, что она подготовила все необходимое, что ей может понадобиться в путешествии. Похоже, она захватила деньги, но не уверен, что она знает им цену. Изучила ли она все маршруты? Сможет ли она избежать возможных опасностей? Стоит ей выйти за пределы города, как ее тут же похитят. Норн, это невозможно для тебя. Но даже так, брат. Папе и маме сейчас очень тяжело. Глаза Норд, заполнившиеся слезами, были направлены прямо на меня. «Почему? Почему тогда ты, брат, не идешь спасать их?» «Почему? Потому что скоро родится мой ребенок. У меня есть семья». «Брат, даже если ты такой сильный, даже если ты можешь справиться с таким путешествием, почему?» Я могу справиться с этим путешествием, пусть и не настолько опытный, как Элли но я вел жизнь искателя приключений пять лет. У меня хватает возможностей. Я могу оценить возможные пути, у меня есть для этого все способности. Даже без Ружерда я могу справиться с чем-то вроде демонического материка. Все верно, я могу это сделать. И дело тут не в выборе идти или не идти. «Норн, даже если она и хочет пойти всем сердцем, она просто не сможет. Но со мной все по-другому. У меня и все нужные способности. Моих способностей должно хватить, чтобы совершить путешествие на материк Бигарита. Именно по этой причине Гис и попросил меня о помощи. Не кого-то другого, а лично меня». «Норн, я понял». Б «Брат?» «Есть и другие люди, которые смогут позаботиться о Сильфе. Однако нет никого, кто помог бы моей семье, кроме меня. Я отправляюсь на континент Бигарита в город подземелья Лапан». «Я именно тот парень, который сможет справиться с возникшими там проблемами!» «Я поеду!» «Норн, ничего, если оставлю дом на твоё попечение!» Личка Норн тут же просияла, но она плотно жала губы и кивнула серьёзным видом. «Да!» «Не ссорься с Аиша и прошу, помогай Сильфи!» «Да!» «Хорошая, хорошая девочка!» «И всё же я чувствую, что плохо поступаю с Сильфи и с ребёнком, которого она вскоре родит!» «Она может не просить мне этого!» «Нет, это неправильно! Я просто должен верить в неё!» «Я отправляюсь на континент Бигарита. Итак, я иду спасать свою семью. Я принял решение.